Том, казалось, пребывал за тысячу миль. Поэтому Ран сказал. «Мы ищем наших друзей. Они идут с той стороны, с запада. На прошлой неделе здесь не было чужестранцев? Или недели две назад?» «Кое-кто был, — протянул Бэтрим. Всегда кто-то бывает. И с востока, и с запада». Он оглядел каждого из строих по очереди вдруг насторожившимися глазами. «А как они выглядят, эти ваши друзья?» Рант открыл баларот, но Том, сразу вернувшись обратно из своих далей, пронзил его взглядом, заставив юношу умолкнуть. С раздраженным вздохом министрель повернулся к содержателю гостинцы. «Двое мужчин и три женщины», — с ядной неохотой сказал он. «Они могут быть вместе, а могут идти и порознь». Том описал их коротко.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 Раз или два, безумный он там или нет, едва не нарвался на сбушку От греха подальше еще пришибли. Стража готова была его арестовать. В тот же день он ушел в сторону Кемлина, плача и бормача. Сразу видать, безумец, как и говорил. ранд вопросительно взглянул на Тома и Мэтта, где оба покачали головами. Если этот тип искал их, то им он никого не напоминал.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 «Думаю, я бы вспомнил, если б когда-то встречал кого-нибудь вроде него», — через минуту сказал Том. Бертим яростно затрял головой. «Сгореть мне вспомнили бы! Свет свидетель! Вспомнили бы!» «Он! Ему нужны были те те же, что и тому сумасшедшему, только вот он говорит, что с ними девушка, и Бертим показился на Тома, и беловолосый министрель». Том скинул брови в неподдельном В этом Тмарант был уверен в изумлении Беловолосый Министрель? Ну, навряд ли я единственный в мире Министрель в горах Уверяю вас, этого малого я не знаю И у него нет причин разыскивать меня Может, оно и так, угрюмо сказал Бертим «Многословием он не отличался, но мне показалось, что он будет очень недоволен любым, кто решит помочь этим людям или попытается их спрятать от него. В любом случае, я скажу вам то же, что сказал ему. Никого из них я не видел и не слышал, чтобы о них говорили, и это правда. Ни о ком из них, — закончил многозначительно. Вдруг Бертим шлепнул деньги Тома обратно на стол. вас «Вот, допивайте свою вину и ступайте. Договорились? Ладно». И он быстро-быстро колобком откатился прочь, поглядывая через плечо. «Исчезающий!» — шепотом промолвил Мэтт, когда Бертим ушел. «Нужно было сообразить, что они станут нас здесь искать!» «И он вернется!» — сказал Том, склоняясь над столом и понизил голос. «И я говорю, нужно тишком пробраться на корабль и сказать капитану Дамону, принимаем его предложение!» «Погоня уйдет по дороге на Кемлин, а мы в это время будем плыть в Лиан за тысячу миль от того места, где нас будет ждать Мурдрал!» «Нет, — решительно сказал Аранд, — мы дожидаемся Марин и остальных беломости или же идем в Кемлин, либо одно, либо другое, Том. Именно так мы решили». «Да это безумие, парень!»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 Они отыщут нас, куда бы мы ни пошли. В Ильяне тоже будут поджидать исчезающие. И как нам от снов отделаться? Я хочу знать, что со мной происходит, Том, и почему. Я собираюсь в Тарвалон. С марей если получится, или без нее, если придется. Если понадобится, то и в одиночку. Мне нужно знать. Ну, Ильян, парень... И безопасный путь дальше вниз по реке, пока они не разыскивают тебя в другом месте. Кровь и пепел от кошмаров тебе ничего плохого не будет. Ранд хранил молчание Ничего плохого не будет? А разве от укола колючки во сне течет по-настоящему кровь? И вот так и подмывало рассказать Тому и об этом сне. Ты осмелишься кому-нибудь рассказать? В твоих снах балзамон. Но что между сном и явью? Кому ты осмелишься рассказать, что темный как-то с тобой связан?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 то скажи, чтобы я уходил. «Уходи!» — прорычал Мэтт, сунув руку под плащ. Потрясённый Рант понял, что тут сжимает там кинжал и шадар лагота. Может, даже готовь пустить его в ход. В ту сторону, разделяющей комнату низкой перегородки, раздался раскатистый хриплый смех, и насмешивая голос, громко и презрительно произнёс. «Троллоки! Да натяни на себя министрилев плащ, дядя! Да ты пьян! Троллоки! Небылицы пограничных земель!»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 По другую сторону перегородки к разговору присоединился второй мужчина. «Нет, нет, когда-то троллоки там были, но их всех перебили в троллоковых войнах». они «Да былицы пограничных земель!» — повторил первый голос. «Это правда. Говорю вам, — громко возражал Гилб, — я бывал в пограничных землях, я видел троллоков, и они были именно троллоками. Это так же верно, как и то, что я сижу тут». Те трое утверждали, что троллоки гнались за ними, но я-то знаю лучше. «Вот потому-то мне нельзя оставаться на ветке. Насчет Байла Дамона у меня и раньше были подозрения».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 поверят в нее или нет, и в любой момент они ней услышат получеловек. Дамон не отплывет раньше завтрашнего утра. В лучшем случае троллоки будут преследовать его всю дорогу до Ильиана. Ладно, все равно он почему-то ожидает такого исхода, но для нас в этом нет ничего хорошего. Ничего не остается, кроме как бежать, и причем бежать во все лопатки. Мэтт быстро сыпал монеты, которые ему пододвинул Том, в свой карман. Ранд забрал свою кучку намного медленнее.